Глава вторая. Последняя застава перед Петербургом и выплывают, вставая из мартовского тумана, величавые очертания города, которым он уже привык, который успел полюбить, не забывая, однако, никогда своей первой любви Москвы. Он смотрел вокруг рассеянным взглядом, полный воспоминаний о пережитой встрече и мысли о своей новой драме. Не странно ли? Варенька, с которой он только что простился — Руку, который только что держал в своей, не знает, и, может быть, никогда не узнает, что в двух братьях он написал о ней. Я предался ей, как судьбе, клялась любить меня вечно, мы расстались. Я был в ней уверен, как в самом себе. Прошло три года разлуки, мучительные, и пустые три года. Я вернулся на родину, я ее нашел замужем. Он старый, глуп, богат и знатен». Но она никогда не узнает об этом, не узнает, если не увидит эту драму на театре. На театре. Сначала нужно, чтобы драматическая цензура разрешила маскарад, и чтобы Гидеонов принял его к постановке. Цензор Альдеко повернул первую трехактную редакцию для нужных перемен. Ну что же, он с увлечением работал над переделками. Новую редакцию, четырехактную, Раевский еще в декабре должен был отнести в Александрийский театр вместе с письмом Гидеонову. А сейчас уже март, и мокрый снег уже пахнет весной, и не в тумане, и в тумане оранжевыми кругами мутно светятся редкие уличные фонари. Я не был уверен, Святослав Фанасьевич, что застану тебя. Мне действительно пришлось неожиданно съездить в Пензу, Между прочим, там я узнал кое-что интересное и для тебя. Это касается Герцена и Огарёва. Почему что ты узнал о них в Пензе? Потому что Огарёв выслан туда из Москвы. Я мог бы его увидеть, но мне нужно было спешить сюда. Жаль, неужели ты не мог задержаться? Никак не мог. Огарёв в Пензе живет у отца и, как слышно, пишет сочинения по общественным вопросам. Говорят, излагает свою систему, но пока еще кажется, никому ее не читал. А Герцен? С ним хуже. Был выслан куда-то в Вятке, а теперь в Пермь. Обвинили их в исполнении противоправительственных песен на вечеринке, где был, к несчастью, кем-то разбит бюст государя. Но интереснее всего, что на вечеринке это ни Герцен, ни Огарев не были вовсе. Так как же могли их выслать? Почему не жаловались, почему не протестовали? Раевский безнадежно махнул рукой. Участие их на вечеринке — просто предлог, выдуманный до прикрытия настоящей причины. Оба они пользовались слишком большим влиянием и слишком ярко горели, чтобы их могли оставить в покое. И их кружок тоже. Я тут записала одно четверостейшее Огарёво, замечательные слова, обращенные Герцу, Но ну вот смотри. Он порылся у себя в кармане и вынул листок из записной книжки. Лермонтов взял его и прочёл вслух. «Друг, все мое найдешь здесь ты, и к миру лучшему стремление, о небе сладкие мечты». «И на земле разуверение. «Да», — сказал он, помолчав, «под этой строфой могло бы подписаться целое поколение». Лермонтов, задумавшись, смотрел на Раевского. «Знаешь, — проговорил он, — мне навсегда запомнились слова Герцена об Огареве. Он сказал, что жизненным делом Огарева было создание той личности, которую он представлял из себя. Действительно, мне довелось слышать не однажды, что он оказывал какое-то особенное, очищающее действие на всех, кто его знал». «Не зря Герценова любит как брат. Наверное, их все-таки скоро вернут, за них многие похлопочут, не правда ли? Когда я был еще в университете, мне передали какие-то слова Герцена, что они с Огаревым разрозненные тома одной и той же книги. Это прекрасно сказано. Поверишь ли, есть люди, в отношении которых я испытываю то же самое чувство?» Он помолчал. Молчал задумавшийся Раевский. «Ну как маскарад мой, ты передал Гедонову мое письмо?» «Еще 31 декабря передал. Но что делать с этим цензором Альдекопом, Мишель?» Он не разрешил и вторую редакцию. Лермонтов порывисто встал из-за стола и в сердцах, оттолкнув свое кресло, зашагал по комнате. «Нет, это еще не конец», — взволнованно сказал он. «За маскарад я буду биться». Но ты мне скажи, как у нас при нашей цензуре можно писать и что можно писать. Да, протянул Раевский, не знаю, где еще в Европе имеется такая цензура. В прошлом году, говорят, Пушкин Бенкендорф ужаловался на действия цензурного комитета. Видишь, даже он, даже он почти простонал Лермонтов. Да, нас ничем не удивишь. Мишель, ты вернулся весел, что-нибудь случилось? Нет, пожалуй, ничего нового. Но старое его почему-то иной раз чувствуешь острее и больнее. «Что же это за старое?» — Лермонтов вздохнул. «Пожил я в деревне и насмотрелся на народ наш, на его нечеловеческую жизнь. Получше ли, похуже ли, даже у добрых наших рабовладельцев жизнь эту иными словами назвать нельзя. Она именно нечеловеческая, ибо человеческое достоинство унижается в ней на каждом шагу. «И к этому все привыкли, вот что нестерпимо», — закончил он с горечью. «Этому придет конец. Настанет час и борьбе», — уверенно ответил Раевский. «Вот что Мишель», — сказал Раевский в тот же вечер. «Я непременно должен тебя познакомить с одним человеком». «С кем?» «С Краевским, Андреем Александровичем. Он помощник редактора журнала Министерства народного просвещения. Тебе во всех отношениях будет полезно это знакомство». А он про тебя уже не однажды меня спрашивал. Это почему же? Да просто потому, что после того, как Синковский прошлым летом напечатал в библиотеке для чтения твоего Хаджи Абрека, издатели интересуются тобой. Тебя это удивляет? По правде говоря, удивляет. Я Абрека ни за что бы не дал в печать. Приятели Тайкум отнесли в журнал. А Знаешь, Святослав Фанасьевич, я почти кончил в Тарханах новую драму «Два брата». А тебе помнится о ней писал. «Ты бы мне ее почитал лучше», — отозвался Раевский. Лермонтов на минуту задумался. «Изволь только пойдем ко мне. Ваня, свечей в кабинет». «Я прочту тебе сначала один небольшой отрывок», — сказал он, когда свечи были зажжены, рукопись разложена на столе, и Раевский устроился на диване. «Ну вот, мой герой». Юрий рассказывает историю своих отношений с одной девушкой. Лермонтов прочел только что написанную в Тарханах сцену, но после слов я нашел ее замужем, он старый глуп, закрыл рукопись. Больше сегодня читать не буду. Ты знаешь ли, Слава, медленно промолвил он, глядя в окно. Я встретил ее по дороге из Тархан, я видел ее с мужем. Ты видела Варвару Александровну? Да, я видел ее во дворе почтовой станции, в карете, всего одну минуту. Один раз заглянул в ее глаза, и, боже мой, добавил Лермонтов совсем тихо, Ежели бы ты знал, как она мне дорога.